Путаница с тяжелыми последствиями. Ой-ой, какой кошмар, мне снова дурно. А все это рюкзак, ужасно темный и душный, куда даже кислород подается с перебоями. Для нас, обитателей роскошных квартир, такие условия невыносимы. К тому же походка Тома вдруг как-то странно изменилась. Теперь он делал такие огромные шаги, что меня еще больше болтало из стороны в сторону, Няв, Наверное, его тоже немножко укачало на американских горках. Может быть, у него даже закружилась голова. Только бы он теперь не вздумал упасть, а то он придавит меня. Этого еще не хватало. И чего это он вдруг стал так нелепо сопеть? Пора было привлечь внимание Тома и намекнуть ему, чтобы шагал поразмереннее, если не хочет досадных происшествий в рюкзаке». Однако не успел я возмущённо мяукнуть, как почувствовал, что рюкзак сняли с плеч и куда-то поставили. Молния открылась. И тут, тут я с ужасом встретился взглядом с совершенно чужими глазами, в которых читался точно такой же ужас. «О боже! Что это еще за скотина в моем рюкзаке?» рявкнул на меня незнакомец. «Скотина? Это он что, обо мне?» «Какая наглость!» — в ответ я на всякий случай зашипел. Мужчина испуганно отшатнулся, а я воспользовался случаем, чтобы высунуться из своей темницы и быстро осмотреться. Тома нигде поблизости не было, Киры и Паули тоже. Что-то тут явно неладно, поэтому я одним прыжком выбрался из рюкзака, стоящего на скамейке в парке, и юркнул в ближайшие кусты. Оттуда я увидел, как этот неотёсанный мужлан судорожно вытряхнул содержимое рюкзака и застыл в полном недоумении. «Вот чёрт, да это же не мой!» Воскликнул он и быстро зашагал в ту сторону, откуда мы, видимо, только что пришли. Постепенно до меня стало кое-что доходить. Тому пришлось сдать вещи у входа на американские горки. Очевидно, вышла какая-то путаница, и этому типу выдали рюкзак Тома. А Том сейчас, наверное, ходит с его рюкзаком. «Ах ты, святой кошачий лоток, вот так недоразумение!» И тут до меня дошло кое-что еще. А именно, что я остался совершенно один. Один оденешенник, без Киры, Паули и Тома, и к тому же на совершенно незнакомой территории. На секунду от ужаса у меня даже перехватило дыхание. «Что же теперь делать?» «Спокойно, Уинстон, спокойно», — уговаривал я себя. «Паника тебе сейчас точно не поможет. Ты зрелый, умудренный опытом кот и должен сохранить холодную голову даже в такой ситуации». Поэтому глубоко вдохнув, я побежал вслед за незнакомцем, который, скорее всего, направился обратно к американским горкам. Вот только он быстро затерялся в толпе, и мне уже не удалось его отыскать. Так что дальше я просто побрел, куда глаза глядят, в надежде наткнуться на аттракцион, где меня наверняка ждали друзья. Полчаса спустя, обойдя множество странных сооружений с еще более странными названиями, вроде «Горный экспресс», «Гонки по Сахаре» или «Приключения на Ниагаре», я вынужден был признать, что он окончательно заблудился. В этом парке развлечений сам черт ногу сломит. К тому же у меня давно урчало в животе, а ясно мыслить на голодный желудок я не умею ни при каких обстоятельствах. Пожалуй, стоит сделать крошечную передышку, чтобы спокойно предаться размышлениям и придумать, как найти друзей. Я запрыгнул на скамейку и, погрузившись в мысли, стал машинально облизывать лапу. Мозг заработал на полную мощность. «Лучше всего вернуться в Луна-отель, это ясно. Рано или поздно ребята там обязательно появятся. Но как найти к нему дорогу? Спросить у кого-то у меня вряд ли выйдет». Похоже, ничего не остается, кроме как отправиться в путь наугад. Лишь бы окончательно не растеряться в этой гуще человеческих ног. И хорошо бы никто нечаянно не отдавил мне хвост. Но только я собрался элегантно спрыгнуть со скамейки и продолжить поиски, Как кто-то схватил меня за шхирку и стал трясти. — Бартоломео, мерзавец, вот где! — проревел этот кто-то. «Ай — Ай-яй-яй, -ай, мама мия, что думать, валяться тут, греться на солнышке, а? — А кто работать? Нет уж, долг зовет. — Алора, Адиама, пошли! — Что зовет? И кто такой ради всего святого этот Бартоломео? Железная рука продолжала меня трясти а потом подняла вверх. И я во второй раз за день увидел перед собой совершенно незнакомую пару глаз. Глаза принадлежали очень-очень крупному человеку с большими прибольшими усами, лихо закрученные на концах, усищи топорщились и были настолько огромными, что существовали почти отдельно от него. «Не будь моё положение столь отчаянным...» Я, несомненно, расхохотался бы от такого зрелища. Человек с кошачьими вибрисами, ха-ха. Но мне было совершенно не до смеха, ведь этот тип даже и не думал меня отпускать, а вместо этого куда-то бодро шагал. Я уже и шипел, и брыкался, и выпустил когти. Все без толку. Он вцепился в меня мертвой хваткой и держал на расстоянии от себя, поэтому мне никак не удавалось его отцарапать. При этом он безостановочно ругался и нёс какую-то бессвязную чушь. «Взять и сбежать, вот дурацкий кот! Уже полчаса должны репетировать! Вечно кадищий эту кошку, будто делать мне нечего!» «На помощь! Меня похитил какой-то безумец! А Обезумен этот человек наверняка, иначе с чего ему носить карнавальный костюм? Светлый жакет с нашитыми на него блестящими полосками и пуговицами. «Узкие темные брюки и высокие сапоги», когда время карнавала давно прошло. Карнавал в Германии и во многих других странах – праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый в феврале перед Великим постом. Аналогичен масленице у восточных славян. Здесь и далее примечание переводчика. Выглядел он в точности как директор цирка, ведущий представление. Кира как-то показывала мне такого на афише. Кстати, девушки-администраторы в гостинице были одеты точно так же. Видимо, здесь, в луна эту одежду очень любят. Впрочем, этот тип, хоть и был не в себе, кажется, совершенно точно знал, куда направляется. С Семимильными шагами он целеустремленно куда-то тащил меня по территории парка, пока, наконец, тяжело дыша, не остановился у огромного полосатого сооружения. Интересно, что это такое? Когда он занес меня внутрь, я сразу все понял: это был самый настоящий цирковой шатер с самой настоящей цирковой ареной посередине. А мое тонкое чутье сразу подсказало мне, что здесь выступают в том числе и звери. Я по-прежнему недоумевал, зачем мы сюда пришли, а Тип тем временем пересек шатер и вышел из него через заднюю дверь во двор. Снаружи стояла металлическая клетка. Он отпер дверцу и, швырнув меня в клетку, закрыл ее на задвижку и зашагал прочь. — Через пятнадцать минут начинать! — успел он рявкнуть мне на прощение. Я был настолько ошеломлен, что лишь через пару секунд заметил. Я здесь не единственный пленник. Сзади, в углу клетки, меня молча разглядывала целая труппа. «Это что еще за унылое сборище?» Прищурившись от солнца, светившего мне прямо в глаза, я увидел одну козу, двух попугаев, небольшую обезьянку и... Тут у меня прямо кошки на душе заскребли... Двух собак! Да, это точно был не мой день. Оказаться запертым в клетке с двумя собаками хуже и быть не может. Я непроизвольно выгнул спину и отпрыгнул на вытянутых лапах на метр назад. Коза фыркнула, осторожно приблизилась ко мне на пару шагов и тщательно пригляделась. Вэл! Well, сказала она остальным после этого осмотра. Сходство действительно ошеломительное, но это не он. Э, что-что? -э спросил я, совершенно сбитый с толку. Коза обстоятельно откашлялась. «Разрешите представиться? Моя фамилия Онелли!» — проблеяла она. а «С кем, дорогуша, майдия? Мы столь неожиданно имеем честь!» «О, черт, какая изысканность выражений! Я тоже решил представиться по всей форме!» «Уинстон! Уинстон Черчилль!» «Очень приятно!» — ответила Онелли. Ты на замену? — На замену? — Нашему старому другу, good old boy, Бартоломео. Нет, — Нет-нет, здесь должно быть какая-то ошибка. Я никого не заменяю, разве что иногда собеседника своему соседу Вернеру. Я просто сидел на скамейке, и тут пришел этот сумасшедший, схватил меня, притащил сюда и запер. «Может, кто-нибудь объяснит мне, что произошло?» Спросил я возмущенно. «Боже мой! О, мой гад!» Коза покачала головой. «Мистер Баотелли, должно быть, принял тебя за другого. Вы с Бартоломео, похожи словно однояйцевые близнецы». «Однояйцевые? Что эта старая коза имеет в виду? Какая дерзость!» Но прежде чем я успел выплеснуть свой гнев, а прутьем клетки ко мне пробралась обезьянка, плюхнулась на пол передо мной и стала с любопытством меня обнюхивать. «Похоже, как две капли воды. Ну, или как два яйца», — задумчиво пропищала она. «Но пахнет совсем иначе, не так, как Бартоломео». «А кто он вообще такой, этот Бартоломео?» — вклинился я с вопросом. Черный кот!» «В точности такой же, как ты!» — объяснила Онелли. «А также гвоздь программы нашего невероятного Fabulous Show. Кстати, позвольте представить...» Коза гордо вскинула голову и указала рогами на двух попугаев. «Ромео и Джульетта — летающие математические гении». «Дважды два», — сказала первая птица. «Четыре», — продолжила вторая. «А здесь впереди?» На этот раз рога указали на обезьяну. «У нас Флойд, виртуозный воздушный гимнаст на трапеции!» Словно в подтверждение этих слов, Флойд небрежно проделал сальто назад. «Сзади стоят пад и Паташон, наши реактивные собачки!» Как по команде, псы упали на пол и принялись кататься из стороны в сторону, а в завершении представления вскочили на задние лапы. Мелкий, весь в глупых кудряшках пудель, запрыгнул на спину мощному Синбернару, и тот поднял лапу в приветственном жесте. «Еще, разумеется, Бартоломео, летающий кот, the flying cat! Ну и, наконец, последнее, но не по значимости. Last but not least, ваша покорная слуга!» Коза склонила голову и подогнула передние ноги так, что ее задняя часть устремилась вверх. Ирландская чертовка! Впечатляюще, очень впечатляюще, торопливо заметил я. Но куда же делся этот Бартоломео? О, -о, -о. Анелли снова поднялась на все четыре копыта. Во время последнего выступления он подвернул заднюю лапу и с тех пор пребывает в весьма скверном расположении духа. А мистер балатели наверное, принял тебя за него. Поэтому и принес к нам. У нас вообще-то давно должна идти репетиция сегодняшнего дневного представления. Понимаешь? Э — Э, Да. Вернее, нет. То есть, наверное... — промямлил я, несколько ошарашенный. — В любом случае, я не этот ваш Бартоломео. Я был по ошибке разлучен с семьей, а потом заблудился. И мне нужно поскорее выбраться отсюда и попасть в Луна-отель. Мы все остановились там. Мой консервный открывальщик Вернер, и Кира, и Анна, и... Ну, неважно, они наверняка обо мне беспокоятся. О, -о, -о, -о" изобразила сожаление о Нелли. Вэл, с тобой, правда, произошла дурацкая история. Я с готовностью закивал. Наконец-то эта чертовка начала понимать всю драму моего положения. «Вот именно! И поэтому мне нужна ваша помощь!» проговорил я с надеждой. «Ведь у четвероногих принято помогать друг другу. Итак, во-первых, как мне отсюда выбраться? А во-вторых, как найти гостиницу? Не могли бы вы меня туда проводить? Вы ведь здесь хорошо ориентируетесь, так?» протянула Анелли. «Нам нужно посовещаться между собой». И она поцокала в угол к своим товарищам, а Флойд поспешил вслед за ней. Некоторое время эти шестеро, сбившись в кружок, о чем-то оживленно шушукались. Как бы я ни пытался навострить уши, мне не удалось разобрать ни слова. «Что тут вообще можно обсуждать? Я кот в беде!» Пару минут спустя переговоры были окончены, и мне навстречу с важной миной выдвинулась О'Нелли. «Мы тебе, конечно, поможем», — заявила коза. «Ну вот, все получилось как нужно». «Если ты поможешь нам», — добавила она. «Хм, что ты имеешь в виду?» — неуверенно спросил я. «Белл, well, очень просто». «Ты сегодня выступишь вместо Бартоломео, подменишь его, так сказать. А завтра мы тебя за это отведем к семье. оки -доки. «Мне придется выступать?» Я ошеломленно уставился на Онелли и компанию, а они в ответ с вызовом глядели на меня. «Я не могу! В конце концов, я еще никогда ничего подобного не делал!» К тому же в глубине души идея скакать и выкидывать всякие кунштюки перед публикой казалась мне совершенно нелепой и унизительной. «Правда, ребята, от меня не будет никакого толка. Честно говоря, я довольно неуклюж. И хотя у вас тут очень мило, спасибо большое за гостеприимство, но до завтра я остаться никак не могу. Вы же понимаете, да?» Звери молча смотрели на меня. «Мне нужно отсюда выбраться! Сейчас же!» Настойчиво повторил я. Онелли снова откашлялась. «Прости, сорри, но если ты нам не поможешь, мы тоже не сможем ничего для тебя сделать». «Это шантаж! Низкий подлый шантаж!» Зашипел я. Онелли сохраняла совершенно невозмутимый вид. «Называй это как хочешь. Но рука руку моет, так уж у нас и заведено. Больше всего в этот момент мне хотелось вцепиться этой старой козе в загривок и показать ей, каково будет, если моя лапа умоет ей нос. Но это вряд ли помогло бы в достижении моей цели. Я напряженно соображал, как ни крути, мое благополучие сейчас целиком и полностью зависит от этой банды гнусных вымогателей. «Без них я отсюда не выберусь. И даже если выберусь, наверняка тут же заблужусь и погибну мучительной голодной смертью. один всеми забытые и покинутый где-нибудь под кустом». При этой мысли у меня зловеще заурчало в животе. «Кстати, после репетиции нас ждет хороший обед», — прервала мои размышления о Нелли. «И еда здесь действительно превосходная». «Ну, хорошо. Решение принято. Так и быть, подменю этого злосчастного Бартоломео. Не так это, наверное, и сложно. В конце концов, я ведь кот в самом расцвете сил и в прекрасной физической форме. На пике своих физических возможностей, так сказать». «Уговорили». Не стал долго раздумывать я. «Я это сделаю» а завтра рано утром вы отведете меня к Луна-отелю. Идёт?» «Конечно, можешь на нас положиться!» Обрадованно воскликнула Онелли, и остальные тоже принялись шумно ликовать. Должен признать, их воодушевление было заразительным, когда в последний раз кто-то так радовался моему обществу, поэтому я тоже довольно разулыбался. «Пока не забыл!» «А в чем конкретно заключается моя работа?» Все же решил уточнить я, прервав всеобщее ликование. «Ах да, пустяки! Для тебя это, наверное, расплюнуть!» Отмахнулся Флойд. «Ты всего лишь должен прыгнуть через маленький горящий обруч на десятиметровой высоте!»